и пошлёпала в ванну, почти беззвучно повторяя обычную утреннюю молитву. «Будь всё проклято! Будь всё проклято! Господи! Прокляни, пожалуйста, всё!» Молитва, судя по всему, работала достаточно эффективно. По крайней мере, по утрам окружающий мир обычно производил впечатление вполне проклятого. Не самым страшным смертным проклятием, а так, серединка на половинку Впрочем, Дана не особо обольшалась на свой счёт.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 Это почему-то всегда помогало. Если прижаться лбом к любой твёрдой поверхности и говорить вслух первую пришедшую, не на ум даже, просто на язык, бессмысленную чушь, можно не сойти с ума, даже утром, пока жаришь яичницу после пяти часов тревожного, обречённого на скорую гибель от звона будильника сна. 6.50 Ровно в 6.50 из спальни донеслось треньканье мужниного телефона. В шесть пятьдесят три в ванной зашумела вода, в шесть пятьдесят восемь наступила тишина, в шесть пятьдесят девять раздался теоретически приятный слух у всякой матери, а на практике ненавистный, как и все остальные утренние звуки, детский смех, означавший, что Дарьюс разбудил Машку, и сейчас они придут жрать. Дана залила кипятком пакетик ягодного чая для дочки, нажала кнопку кофейной машины и усилием воли сложила губы в традиционную утреннюю улыбку.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 Хорошо, что Даррюсу на работу только к девяти, ехать 15 минут на автобусе, и он всегда сам провожает Машку до школы. Даррюс никогда не сердится на дочку, не кричит, не торопит. Хорошо, что ему всё равно. 7.58. Самое обидное — невыносимо. До злых, молча проглоченных слёз обидное, что Дане на работу тоже к девяти.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 Повторяет она про себя, выглядывая в окно, чтобы помахать им на прощание. Даррюсу всё равно, а Машка всегда оглядывается и радуется, увидев в окне маму, не стоит её огорчать. Поэтому Дана энергично машет, Машка восторженно прыгает, муж оборачивается, лениво поднимает руку в приветственном жесте. «Зачем это он?» — устал и думает Дана. «Наверное, считает, мне будет приятно. Да я прямо помираю от счастья. От того, что какой-то толстый мужик оглянулся и помахал». «Я вас не люблю», — говорит Дана вслух. «Не люблю, так и знаете Ни капельки, обоих. Мечтаю, чтобы вы исчезли». «Надоели. Убирайтесь вон». Муж и дочь, конечно, её не слышат, но послушно скрываются за поворотом. А Дана всё стоит у окна, зажмурившись, бормочет про себя. «Тэрао, утверда, алисо, хрумандрис, адру, курандай». Сейчас ей почти легко.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 Такая привычная, что впору начинать считать её даже приятной, как минимум успокаивающей. «Я хочу выйти, биться об стены, следовательно, существую. Чего ж мне ещё?» Но Адана, конечно, не воет, не бьётся, а улыбается всем присутствующим. Говорит, «Какое прекрасное утро! Очень тёплая осень в этом году!» 13.00 Коллеги ушли на обед, а Дана осталась. Она всегда остаётся.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 Машка заметит, если Дана придёт зарёванной. Не нужно её лишний раз огорчать. .20. Ровно в двадцать минут шестого Дана поднялась на школьное крыльцо. Машка выскочила навстречу, повисла на шее. Такая тяжёлая, здоровенная уже корова, а верещит в самое ухо что-то младенческое, глупое, бессмысленное, своё. Ничего-ничего, это надо просто перетерпеть, желательно ласково улыбаясь. Машка не виновата, что маме нечем любить даже пёструю кошку. Никого нечем любить. 17.35. Машка пожаловалась, что на продлёнке сегодня не гуляли. Воспитательница сказала, дождь собирается. Неправду сказала, не было никакого дождя. Стала уговаривать, давай пойдём домой через парк. Дана открыла было рот, чтобы сказать, в субботу пойдём, а сейчас мне некогда, папа вот-вот придёт с работы, а у нас ужин не готов.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 «Глимускаль». Машка дернула ее за рукав. «Мама, ты что, плачешь?» Дана отняла руки от лица, улыбнулась. «Ну что ты, просто немножко устала. Пойдем? Можно я доплету венок?» спросила дочка. Дана хотела сказать, что за глупости зачем тебе этот венок? Скоро стемнеет, пора домой. Но неожиданно для себя согласилась. «Конечно можно, мы никуда не спешим». 1931